Сабина. Смотри, пап, кажется, ей ему понравилось. Ещё бы ты ему не понравилось. Отец дал сестре яблоко. Конь потянулся к угощению, и сестра довольно улыбнулась. Что ответил отец, я не знала. Перед глазами была только ладонь с обручальным кольцом. Тонкие пальцы, выдающие в сестре пианистку, и умные глаза коня. Грязь въелась под ногти. Сколько я ни мыла руки, избавиться от неё не выходило. В какой-то момент нервы сдали, и я, выключив воду, вобрала в грудь побольше воздуха, чувствуя, что глаза жжёт слезами. Мягкие губы коня, чёрная грива, всплывшая в памяти картинка не исчезала. Похожий на звон колокольчика звук заставил меня вскинуть голову. С минуту в комнате было тихо, потом звук повторился. Настоящей у кровати панели горела лампочка. Когда Амин вернулся, я не знала, но сейчас он пожелал видеть меня в гостинной в качестве горничной. Слишком долго, услышала я войдя. Можешь отправить меня в дом охраны? Он ударил меня тяжёлым взглядом, прочитать который я не смогла. Промолчал и показал на диван. У меня для тебя подарок. Я подошла, предчувствуя, что добром это не обернётся. На диване лежало платье, шоколадно-коричневое, с отделкой цвета слоновой кости. Я подошла ближе. Не похоже на платье для прислуги. Это не платье для прислуги. Пойдёшь со мной в театр? Я перевела взгляд с платья на Амина, но он на меня не смотрел. Подошёл к не горящему камину и встал напротив, спиной ко мне. Надень — приказал он. — Сейчас? — Да. У меня возникло ощущение, что я иду по ранящему стопу лезвию ножа. Что лучше, подчиниться или отказать? Неизвестно. Зацепок не было. — Надень платье. Амин оказался ко мне лицом. — Прямо сейчас. — Я не буду делать этого при тебе. — Я не буду делать этого при тебе. Его взгляд стал гневным, пронзительным. Захотелось отступить, едва он подошёл ко мне, но я осталась на месте. Жена должна быть послушной, сказал он, вкратчиво подойдя. Ты моя жена. Отец не учил тебя, что жена должна подчиняться мужу? Отец учил меня, что муж должен заботиться о жене. Разве я о тебе не забочусь? Он стёрнул платье с дивана и швырнул в меня. Надевай. Надевай, я тебе сказал, рявкнул так, что я содрогнулась. Я хотела отвернуться, но он мне не позволил. Мерзавец. Стиснув зубы, я скинула серую робу. Взгляд Амина вспыхнул, едва платье горничной упало к моим ногам. Он осмотрел меня, почти голую, задержал взгляд на груди. Я оделась так быстро, как только могла. Едва подол скрыл мои колени, Амин подошёл и застегнул молнию сбоку. Он тронулся до лица. Его губы едва заметно искривились. Вот так. Он распустил мои волосы и собрал заново, оставив пару пряди по бокам. Смотри, как я о тебе забочусь. Ещё одна кривая усмешка и полный мне навести взгляд. Больше ничего не сказав, он отошёл к барной стойке. Я стояла на ковре, не шевелясь. Говорить не могла, глазам подкатывали слёзы, а внутри всё заледенело от страха. Камин был прямо передо мной, над ним полка с единственной фотографией в рамке. Стоило увидеть снимок, по телу прошла дрожь, ноги стали ватными. Со снимка на меня смотрели Амин и моя сестра. Позади них виднелась театральная сцена. Волосы сестры были собраны Только по бокам остались две свободные прятки. На ней шоколадно-коричневое платье с отделкой цвета слоновой кости. Длинное, роскошное, не предназначенное для горничной. Такое платье могла позволить себе только жена или Это платье Лейлы, выдывила я, словно загипнотизированная, глядя на снимок. Амина равнодушно отпила стакана. Красивое платье Мне нравится. На вечере ты будешь неотразима.